лёхонькой попасть в руки археологов? Или чтобы дырок не образовалось? Она величественно и небрежно пожала плечами. Я так и не поняла. Американцы прямо чокнулись на своих зубах. Один к одному, и чтоб сверкали. Вот уж! А по мне, пусть хоть кривые, да свои». Придает своеобразие, знаете ли. Она без особой нату нужды ткнула кочергой в огонь, разметав по ковру целый сноб искр и принялась усердно колотить тлеющие угли. В общем, славно, что вы приехали. Может, дедуля вверх ногами в гробу переворачивается, никак не переживет, что я принимаю в нашем так называемом «замке туристов» Но Коля пришлось выбирать между гостями и чёртовым национальным трестом. Национальный трест Англии, Уэльса и Северной Ирландии — организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест, созданная в 1895 году. Она подмигнула супругам, вновь поднося стакан к рту. и вы уж меня извините, но на старости лет я развлекаюсь от души. На пороге комнаты возник паренек. Он выглядел довольно неуклюже, в пижаме, прикрытой вместо халата смокингом, в котором поместилось бы двое таких ребят. В руках парень держал костыли, принадлежавшие Сент-Джеймсу. Он кашлянул, стараясь привлечь к себе внимание. — В чем дело, Эдди? — рявкнула миссис Бертон Томас. — Ты отнес багаж наверх? — Там еще это было, тетя, — кротко ответил он. — Это тоже нести. Разумеется, — Разумеется, дуралей. Юноша поспешил скрыться с глаз. Тетя укоризненно покачала головой ему вслед. — Я жертвую собой ради семьи. Можно сказать, я христианская мученица. Пошли, молодежь, провожу вас в комнату. Наверное, вы уже с ног валитесь. Нет-нет, бренди мы возьмем с собой. Они двинулись вслед за хозяйкой из столовой в каменный холл, а оттуда через другую дверь попали на лестницу. Отполированные и не покрытые ковром ступени вели в верхнюю часть дома, где царила тьма. — Роскошная лестница! — миссис Бертон Томас одобрительно хлопнула рукой по широким деревянным перилам. — Таких нынче не делают. Пошли, нам сюда. Поднявшись на второй этаж, они свернули в едва освещенный коридор, где семейные портреты чередовались на стенах с фламандскими гобеленами. Миссис Бертон Томас кивком указала гостям на гобелены. «Давно пора убрать их отсюда. С какой стати они тут висят аж с 1822 года?» Прабабушка никого не желала слушать, сколько ей не твердили, что на эти штуки лучше любоваться издали, а не впритык. «Традиция!» И все тут. «Как я это выдерживаю?» Ну вот, мы пришли. С этими словами она распахнула дверь. Оставляю вас наедине. Все современные удобства. Полагаю, дверь в ванную вы найдете.